Глава 20. В последние часы своей жизни Марете рассказала Троице и Дефоржу, что появилась на острове, когда лаборанты уже делали анализы крови всех вьетнамских рабочих с плантации. Результаты отправлялись нанимателю, в материнскую лабораторию. Ничего подозрительного в этом не было. Сотня другая не очень здоровых людей, живущих в спартанских условиях и занятых тяжелым трудом, безусловная группа риска. Научный эксперимент идеально сочетался с практической медициной, говорила Маретти. Множество проб это богатейший материал для исследований. Рабочие скрывали недомогание, потому что боялись лишиться заработка. Но анализы позволяли мгновенно выявить любую болезнь и любую инфекцию. Больных переводили на карантин в отдельный барак, я устроила там лазарет и лечила их по самым современным методикам. Мне доставляли лучшие лекарства. О том, что рабочие на плантации, нелегальные эмигранты без медицинской страховки и вообще каких-либо прав, Маретти сперва не знала, иначе задумалась бы о причинах такой заботы об их здоровье. Но я все равно продолжила бы делать то, что делала, добавила она твердо. Когда общая аналитическая часть исследования подошла к концу, лаборанты уехали. Моретти осталась на острове единственным специалистом. В случае необходимости ей ассистировали командос из отряда Лока, имевшие квалификацию военных санитаров. Эти же бойцы охраняли лазарет. Благодаря Моретти на работы там было немного, но дел заметно прибавилось, когда наниматель прислал медицинские карты нескольких десятков рабочих. К удивлению Маретте, мигрантов обследовали с исключительной дотошностью, вплоть до тестов ДНК и составления психологических портретов. Оказалось, эти рабочие за скромную доплату дали согласие участвовать в медицинских экспериментах. Вам наверняка известно, как проводятся легальные опыты на людях", заметил Дефорж. Вы понимали, что нарушаете закон". Маретте возразила: "Я работала во благо, а не во вред. Пациенты подписали добровольное согласие". Мне этого достаточно. На тот момент эксперименты не представляли опасности. Я ни чиновник, и не юрист, я медик и биолог. Помощь нужна, когда людям плохо, а не когда разрешат помогать. И я помогала. Результаты экспериментов были не просто положительными, они были феноменальными. Чудеса, о которых говорила Маретти, происходили благодаря инъекциям. Ампулы регулярно доставляли на остров с материка. Маретти собственноручно делала пациентам уколы и при помощи автоматики проводила анализ крови по инструкциям, полученным из материнской лаборатории. Дефорж показал итальянке снимки пистолетов для инъекций Kinops рекс и она подтвердила, что пользовалась такими же. Вы знали, какой препарат Колетте? спросил Мунин. Четыре модификации одного препарата, уточнила Маретти. Пациенты были разделены на четыре группы. Для каждой в специальном кейсе присылали свою модификацию и свой пистолет. Обычно в таких случаях образцы просто нумеруют, но здесь кто-то проявил фантазию. Образцам дали не номера, а даже не названия, а женские имена: Габриэль, Анна Мария, Изабель и Доминик. Судя по результатам анализов, материнская лаборатория постоянно дорабатывала составы, но я мечтала, что когда-нибудь к именам прибавится Алессандра. Она невесело вздохнула, вспомнив о своем тщеславии. А на вопрос Евы о цвете растворов ответила: Габриэль фиолетовая, Анна Мария красная, Изабель голубая, Доминик зеленая». Очень яркие, перепутать или забыть невозможно. Троица обрадовалась и огорчилась одновременно. С одной стороны, теперь было известно, что модификаций Кинопсрекс минимум четыре, а не 3. С другой, не выдержала проверки версия о том, что имена идут по алфавиту и в соответствии с цветами радуги. Маретье подтвердила, цвета уже известных вариантов препарата, но из-за голубой Изабель стройная схема нарушилась. Имена, скорее всего, действительно были женскими, как и предполагал Дефорж, но не могли однозначно указать на создателя препарата. Шарлеман, француз, Кашин и Буцма работали во Франции. Чень, профессор тамошнего университета, Другие подозреваемые вроде бы не знали французского, но язык и не нужен для того, чтобы дать разноцветным раствором имена француженок. Мало ли какие у кого ассоциации. Ева пока не могла понять алгоритм, по которому названа модификация Кинопс-Рекс, чтобы с его помощью вычислить автора ноу-хау. Короче говоря, в первые месяцы результаты вакцинации были впечатляющими. подвел итог Одинцов, выслушав историю Маретти уже во второй раз, только более подробно. Расскажи, что случилось потом, и почему ты написала тень. Италянка с воодушевлением, вспоминая свои чудесные успехи, сразу сникла. Все участники эксперимента заболели почти одновременно. Четыре группы целиком отправились в лазарет на карантин. Симптомы напоминали отравление: изжога, судороги, озноб. Я проверила кухню и ничего подозрительного не нашла. Остальные рабочие ни на что не жаловались. Их анализы были в норме. Я предположила, что отравление вызвано конфликтом привычной пищи с препаратами, которые получали пациенты. Маретти сообщила о случившемся в материнскую лабораторию. Там должны были все проверить и выдать протокол для лечения. Протокол в доказательной медицине это строго определенный порядок действий, пояснила Маретти. Единая схема: таблетки, уколы, капельницы и так далее. Эксперты разрабатывают протокол для конкретного диагноза, и врачи применяют его ко всем без исключения пациентам. Индивидуальные особенности не учитываются. Протокол очень спорная вещь, даже можно сказать, дикая, но в моем случае он давал хотя бы мизерную надежду на спасение десятков людей. Вы не могли самостоятельно что-то предпринять, спросила Ева. Первый закон врача не навреди. Я мало знакома с лечением отравлений. А медицинского справочника в таких случаях недостаточно. К тому же я не знала состава и особенности препаратов, которые колола пациентам. Я видела только их действия и догадывалась, что болезнь как-то с ними связана. Но мне и в голову не приходило экспериментировать на больных, которым становится все хуже и хуже. Эксперты ответили не сразу. Тем временем у пациентов начались кошмары. Из лазарета были слышны крики ужаса. Это сильно беспокоило здоровых рабочих. Пришлось выставить вокруг барака дополнительное оцепление из простых охранников. Они чувствовали себя неуютно и жаловались. Командос тоже все громче заявляли, что не желают быть санитарами в клинике для буйных. Лок задобрил своих солдат и охранников, говорил Маретти. Раньше на острове действовал сухой закон, а теперь все они могли пить. Местный виски Меконг, знаете, жуткое пойло. Его привозили с материка ящиками. Пьяные охранники осмелели, пьяные солдаты перестали роптать. и главное, у них притупилась бдительность. До тех пор за мной постоянно следили, когда я выходила в интернет через путниковый телефон, а тут начали оставлять одну. Я собрала самые важные материалы, улочила момент и отправила их в письме Чень. Но до того До того пришел ответ экспертов. Вместо протокола Они прислали рекомендации по лечению, причем разные для каждой группы и едва ли не для каждого пациента индивидуально. Впору было радоваться, но эти рекомендации оказались всего лишь небесспорными предположениями. Можно лечить так, можно попробовать эдак. Моретти поняла, что эксперты в замешательстве, а ее вынуждают делать именно то, чего она избегала проводить медицинские эксперименты на умирающих. У меня не осталось выборов», – всхлипывала Моретти. Я не могла сама разработать протокол. Но если и разработала бы, все равно с материка мне присылали только те лекарства, которые рекомендовали эксперты. Я не могла сбежать с острова, но даже если обмануть охрану и найти лодку, нельзя бросить пациентов. Мне пришлось выполнять приказы, и я утешала себя тем, что хотя бы какой-то протокол сработает. Со мной у больных появлялась надежда. К сожалению, эта надежда таяла на глазах. Рекомендации не действовали. УлучшениеMarette заметила в единственной группе. Слабеющие пациенты стали все чаще впадать в безумную ярость. Наконец, один из них насмерть забил соседа жестяной уткой. Сбежалась охрана, убийцу пристрелили. Другой пациент бросился на солдата из команды Лока, откусил ему ухо и тоже получил пулю в голову. Привязанный к лежанке пожилой вьетнамец, у которого не было сил на драку, дождался, пока ему принесут на обед лапшу. В миске с палочками для еды вставил эти палочки себе в ноздри, ударил миской по торцам и проткнул свой мозг. Обитатели лазарета будто соревновались, выдумывая самые изощренные способы убийства или самоубийства. Вы не представляете, в каком ужасе я жила все это время, говорила Маретти. Ведь я не могла тупо напиваться, как охранники. Это было бы равносильно бегству даже хуже. Я работала круглыми сутками до потери сознания и пыталась спасти хоть кого-то из этих несчастных, но они по-прежнему гибли. Когда Лок узнал о письме Чень, он жестоко избил меня, а я испытала облегчение, потому что уже ни на что не могла повлиять. Всего этого Ева Мунин и Одинцов не рассказали Чэнь. Им было важно, как она прокомментирует исследования своей коллеги, чтобы сделать вывод о том, причастны китайян к событиям на острове или нет. Думаю, Александру потрясла неожиданность пагубных изменений в организмах пациентов и скорость, с которой происходили эти изменения, говорила Чэнь, сидя на полу в номере Муннина. Сперва на ее глазах сложнейший комплекс вирусов позволил добиться чудесного эффекта омоложения и регенерации. Но дальше чудо вдруг начало так же стремительно само себя уничтожать. Вероятно, создатели препарата одновременно создали или нечаянно включили какой-то смертельный биологический механизм. Попробуйте представить, что творится в душе у медика, когда пациенты гибнут, а он не в силах им помочь. Александра была мужественной девочкой. Она продолжала фиксировать клиническую картину и динамику в анализах. Прислала эти материалы мне в надежде, что я смогу интерпретировать их более успешно и предложу какое-то новое решение. Чень повторила, что из 100 миллионов вирусов учеными описано всего шесть тысяч, крошечные доли процента, капля в море. И даже в этой капле немногие угрожают человеку, но люди со временем изменяются, в том числе физиологически. Вирус, еще вчера не представлявший опасности, завтра может вызвать эпидемию. Фукидид писал об эпидемии черной оспы. Встрял Мунин с исторической справкой. Вирус возник словно ниоткуда в 430 году до нашей эры и уничтожил часть населения Древней Греции. Потом он пропал и снова объявился через 600 лет уже в Древнем Риме. У Галена сказано, что тогда погибли несколько миллионов человек. Чень смирила Мунина долгим взглядом. Фукидид, Гален Ваше познание не совсем обычно для специалиста по безопасности, заметила она. Но согласилась. Раньше та же оспа не представляла заметной угрозу для человечества. В Библии и других древнейших источниках она не упомянута, хотя их авторы тщательно фиксировали каждую эпидемию. А вирус оспы образовался от 4 до 16 тысяч лет назад. Или другой пример многообразные коронавирусы, которые веками убивали только свиней, птиц, летучих мышей и прочую подобную живность, пока не добрались до человека. Люди постоянно адаптируются к окружающему миру, а вирусы адаптируются к людям, продолжала Чень. Пациенты Алессандры стали жертвами инфекции других причин я не вижу. Какой-то новый вирус атаковал их центральную нервную систему, и она дала патологически иммунный ответ. Организм не успел выработать защиту, потому что из-за препарата перестраивался слишком быстро. У медиков этой защиты тоже нет, они ее и не искали. Если до сих пор вирус не причинял вреда человеку, зачем от него защищаться? Но теперь он умеет запускать механизм, который поражает головной мозг. Что это за вирус или комплекс вирусов, чень определить не взялась. Судороги и приступы агрессии, характерны для бешенства, рассуждала она. Но тогда в анамнезе должна быть водобоязнь, а ее Александра не отметила. Вирусы кори и краснухи могут спать в клетках мозга многие годы и внезапно активизироваться, вызывая изменения в личности и слабоумии. Но тогда у пациентов должен возникнуть паралич всей поперечно полосатой мускулатуры, а об этом у Александра тоже ни слова. Я изучу материалы, которые она прислала, и позже попробую ответить более подробно. Давайте вернемся к другому вопросу, предложил Одинцов. Кто настоящий убийца? Не стрелок, не исполнитель, а заказчик. На кого могла работать Моретти? Кто создатель препарата? Только ему была выгодна ее смерть. На кукольном лице Чень промелькнуло недоумение. В чем выгода? Алессандра уже рассказала все, что могла, и даже разослала основные материалы исследования. Зачем ее убивать? Месть, коротко бросила Йова она могла дать свидетельские показания в суде добавил Мунин. и поперхнулся минеральной водой когда одинцов неожиданно заявил обращаясь к чень логика убийцы известна вам намного лучше чем любому из нас некоторое время китаянка осмысливала услышанное потом вскинула голову и переспросила хотите сказать Александра убила я одинцов неопределенно двинул полуседой бровью Вы или кто-то из ваших коллег пусть разбирается полиция. Мореттти убил крупный ученый. может быть даже гениальный. Это ваш круг общения и ваш уровень, а не наш. Вам намного проще поставить себя на место убийцы, чем нам. Я только это имел в виду. Миссис Чэнь, вмешалась Ева. Вы всячески подчеркиваете, что Алессандра близкий вам человек, но у меня почему-то нет ощущения, что вы ее жалеете чин, просидевшая весь разговор на полу с поджатыми ногами, поднялась легко, как девочка, и со странными нотками в голосе повторила за Евой: "Жалею? Нет. Конечно же, нет. Я ей завидую". "В каком смысле?", не понял Мунин. "На этом конгрессе собрались лучшие мировые специалисты в области продления жизни". Продолжая говорить, китаянка складывала в сумочку все, что принесла для процедуры чжижензю. Но когда они узнают об Алессандре, поверьте, каждый будет ей завидовать. Она видела то, о чем все мы пока только мечтаем. Она держала в руках вакцину от старости, она с ней работала. Настоящий ученый готов на любые жертвы ради победы над смертью, на любые отдать собственную жизнь за великую идею это не наказание, это награда. Погибшие мигранты думали иначе. Не сдержался Мунин. Чэнь молча пошла к выходу, даже не взглянув на него, но обернулась, когда Ева спросила вдогонку: "И что вы будете делать, когда победите смерть?" Маленькая улитка ползла вверх по склону большой горы, сказала Чэнь. Над ней смеялись: "Предположим, случится и ты доползешь до самой вершины. Что дальше?" Улитка отвечала: "Я ползу не вверх. Я ползу в себя, а я бесконечно."